Глава 3: Приговор Архонту. Моракс сидел в кресле у камина, пил вино и размышлял о разговоре с Иисусом из Назарета. Дрова потрескивали, но этот звук терялся в просторном зале. Внезапно в камине погас огонь, а вместе с ним и все лампы, освещавшие зал. Дом погрузился в кромешную тьму. Моракс вскочил и ринулся к стене, на которой висело оружие — Он мог добраться до неё на ощупь. В этот момент в зал ворвались вооруженные воины, и легкий свет ламп из коридора дал понять, что он движется в нужном направлении. Моракс понял, что пришли за ним. Трое перекрыли ему путь, двое встали позади, и все они стали медленно окружать хозяина дома. Но Моракс уже держал в руках два своих любимых меча. Он был крепкого телосложения, ростом практически в два метра и обладал неимоверной физической силой, как и полагалось лицам его статуса, высшим архонтом тьмы. Через несколько секунд незваные гости набросились на него со всех сторон, но это было их глупейшей ошибкой. Моракс одним ударом сразил напавших сзади, а вторым — набросившихся спереди. Они разлетелись в разные стороны, ударились о стены и замертво упали на пол» это все!» — закричал Моракс. «Это все, на что ты способен!» Внезапно в камине вспыхнул огонь. Да с такой силой, что опалил Мораксу лицо и обжег кожу. Мечи, которые Моракс держал в руках, начали накаляться и плавиться. Он отбросил их, и буквально через секунду огонь уменьшился и стал гореть, как обычно. Вновь вспыхнули ночники. Моракс все понимал. Он знал, кто к нему пришел. В коридоре послышались громкие шаги. В дверях показался он. Тот, кого и ожидал Моракс. Верховный Архонт Тьмы, сам Сатана, в своем людском воплощении императора Тиберия. «Не ждал меня увидеть, предатель!» «Как не ждал? Что это за цирк ты устроил? Кто эти убогие, которых ты послал на верную смерть?» «Это твое лучшее из лучших? Все, что у тебя осталось?» Моракс засмеялся. «Ты всегда был слаб и всегда прикрывался такими, как я!» Моракс говорил уверенно и без малейшего страха. Он знал, что скоро приговор будет исполнен, но перед смертью хотел показать все достоинство архонской личности, присущее духом его ранга. «У этих пятерых жизнь заканчивалась сегодня!» Не упускать же такой шанс, тем более, что это лучше из лучших. Для них это честь — умереть от такой руки. Зачем пожаловал? Я пришел за тобой и принес тебе твой приговор. Зачем такая формальность? Мог написать пригласительное письмо. Разве тебе не страшно? Ты или безумный, или глупец, — ухмыльнулся сатана. «И кому ты меня относишь? К обоим. И почему же? Глупец. Потому что не видишь всего, что грядет. Ты даже судьбы своей не видишь. Ты слеп не видишь даже завтрашнего дня. О чем еще можно с тобой говорить? А что видишь ты? Ты только должен знать, что через три дня будешь распят на кресте мною лично». «И так умрешь, а в аду мы вновь встретимся. И уже там я предам заключительной казни тебя и все твое семейство, поверь. У меня это хорошо получится. Я лично надругаюсь над всеми. А безумный ты, потому что бесстрашен. Потеря страха не говорит о твоем героизме, о стойкости духа. Она свидетельствует только о фанатичности». Слепой вере в идею, такую же слепую и беспочвенную. Ты прав, сатана. Единственной безумной вещью, совершенную мною, было восстание против Бога. Моя поддержка в тот роковой момент помогла тебе, но единственным безумным всегда был ты. И глупцом тоже. Так что не рассказывай мне, кто из нас слеп и недальновиден». Ты можешь казнить меня и всю семью, но ты не сможешь меня сломать, и в этом твоя слабость, и ты это прекрасно знаешь. Я не подвластен тебе. Плоть, да, но не душа и дух, здесь твоя власть заканчивается. Ты хочешь спросить, почему я предал тебя? Потому что возненавидел прежде всего твою слепую уверенность. Темную фанатичность, твое тщеславие высокомерность, Твою гордыню, твой обман и чудовищность, Твое бессердечие, я могу перечислять до бесконечности. Все, что ты создал, противно мне. Меня тошнит только от одного твоего вида. Я говорю тебе это в глаза, так как нет у меня страха перед тобой. И не было никогда, и ты это всегда чувствовал. Боялся? «Скажи, меня приструнить у тебя не получилось бы никогда!» «Ты это знал всегда, еще с момента, когда мы первый раз взбунтовались и пошли войной на небеса, на Бога!» «Какая святость!» — фыркнул сатана, поднявший руки вверх. «Какая беспорочность!» «Ты вспомни, как твои легионы, и ты сам погубили миллионы жизней!» «Или ты забыл...» как святые ангелы падали на землю мертвыми от твоих мечей. О чем ты сейчас говоришь? На твоих руках больше крови, чем на моих. Очнись, безумец!» «Я это понимаю и никогда не отрицал. Я вижу свой грех перед Создателем. Я вижу свои руки в крови, и именно это нас отличает». «Я принял свои грехи, осознал и готов понести наказание, даже если его не заслуживаю. Я предпочитаю умереть от твоих рук, чем быть убитым провидением, самой жизнью». «Тебе просто надоело жить. Ты решил покончить с собой. Самоубийство — это заслуженное наказание за все тобою сделанное. Ты мог просто сказать, что хочешь умереть». Я помог бы тебе сделать это красиво, без вреда для твоих близких. Не в жизни дела, дело в том, что мы натворили. Я не ищу прощения, я хочу, чтобы такого больше никогда не повторилось. Всему приходит конец. Мой же, проигранный, проклятый. И с такой участью я уже смирился, от того мне и не страшно. Так что в очередной раз ты не прав, Сатана. «Ты — это первая причина моего падения, но ну, а мое решение — это уже вторая. Ты стольких обманул, стольким оборвал жизни, и ты и сейчас насмехаешься над всеми. Ты обманул всех. Всех нас, и главное проклятие лежит только на тебе». «Я никогда не умел плакать, как ты. Я слюни пускать не умею. Это не по мне, не в моей природе». «Не я вас обманул. Это был ваш личный, осознанный, обдуманный выбор. Так что не спихивай все на меня. Много идей витает во вселенной, и это дело каждого, принимать их или нет. Ты сам обманул себя глупостью, недальновидностью, скупостью ума. Это ли не безумие и бунт, которого ты жаждал? Так что не ищи во мне причины». Взгляни сначала на себя, безумец, и осознай ничтожность своего ума. Боги обделили тебя. Ты лучше у них спроси, почему? Ты прав, без презрительно выплюнул Моракс, заставив Сатану скривиться. Моя слепота и притянула меня к тебе. Это игры Демиурга, его проклятого забвения, его безжизненного изъяна в сети которого я попал. Ваши сети, они удивляют, но и они не вечны. Радуйтесь мгновением, данным вам, других не будет. Ты знаешь только то, что должен знать. Если бы я поведал о всех тайнах Демиурга, ты бы меня не предал никогда. Мне жаль терять такого воина, как ты. Но выбор сделан. «Я сам тебя сегодня казню!» Сатана поднял руку, и в зал вошли теперь на самом деле лучшие воины, сатаны, преданные архонты тьмы высочайшего ранга. Моракс знал каждого из них. Архонт вытянул обе руки и не стал сопротивляться. Его заковали в кандалы и увели, а сатана сел в кресло и стал наблюдать за огнем в камине. Прошло три дня с их последней встречи, и теперь Моракс, висящий на кресте, водруженном на Голгофе, смотрел, как лучшие воины сатаны, служащие теперь Пилату, поднимают еще один крест с Иисусом из Назарета. Моракс был счастлив. Для него это была огромная честь — находиться рядом со Спасителем. Он не чувствовал ни боли, ни жажды, только безграничную вину перед Иисусом и Богом. Все остальное уже не имело значения. Иисус наблюдал, как плачет великий Архонт. Это были слезы искреннего раскаяния и боли. Иисус видел все мучения Моракса и боль, испускаемую его душой. Он видел Архонта насквозь, искренность раскаяния показывала, что тому удалось сохранить живое сердце, и тогда Иисус произнес. «Ты говорил мне о людях, в ком еще жива вера» кто пережил все ужасы ада, и перед собой я вижу того, кто сам был палачом, но не убил свое сердце, сумел его сохранить. Это редкость, Моракс, поверь мне. О, если бы все люди умели каяться, как это сделал ты, поверь мне, все бы изменилось вмиг, спаслись бы миллиарды». И тогда Моракс попросил Иисуса — «Помяни меня, Господи, когда придешь в царствие твое. Помяни меня, представ пред Богом, перед Отцом нашим. Скажи Ему, что я осознал все, мною содеянное. Я покаялся, и теперь могу спокойно умереть». Твои слезы, Муаракс, спасли твою душу. «Не прячь их. Рыдай. Только рыдай слезами радости. Отныне ты прощен». Иисус обратился к Богу. «Отец, прости его, потому что не ведал он, что творит, и потерял сознание». Тучи начали сгущаться. Пошел дождь, сверкнула молния.